Глава вторая. Его забрали, когда мне исполнилось 12, и случился магический выброс. Он успел повесить на меня амулет, запретив когда-либо рассказывать об этом. Его увели через час, обвинив в том, что он скрывал магические способности. Мать об этом не сказала ни слова, объявив всем, что отец умер, и похоронила его в пустой гроб. Говорить о нём тоже было запрещено. Когда подали чай, мне всё же пришлось слушать хвалебные оды кандидатам в мужья. Я кивала, соглашалась с её доводами, лишь бы она побыстрее смогла высказаться. «Ты поняла?» — одёрнула мать, ставя пустую чашку на стол. «Да, мама». Она поднялась из-за стола, я следом. «Чем займёшься до ужина?» «Перечитаю этикет». «Хорошо». Она склонила голову и пошла на свою половину дома. Стараясь не спешить, вернулась в свои комнаты, постояла у окна и, только убедившись, что я всё же осталась одна, достала журнал. Присев за стол, сначала открыла книгу, что принесла из библиотеки, и, вложив в неё журнал, с замиранием сердца открыла первую страницу. На ней говорилось, что здесь собраны рассказы путешественника по миру, а сам он — змей. «Может, просто кличка или псевдоним?» Буркнула я, отказываясь верить, что говорится о звере. На первых страницах писалось об Африке, непокорившейся нашествию белых людей и сейчас считавшейся полностью закрытой для посещений страной. Единственным местом, где происходили встречи и продажи товаров, был какой-то остров, оставшийся нейтральным. На чёрном континенте уживались все — и люди, и маги, и оборотни. «Не было разделения. Это тогда, а сейчас о том, что там происходит, никто не знает». Рассматривала красочные картинки, вчитывалась в строки под ними. Оборотни, леопарды, львы. Провела пальцем по фото полуобнажённого мужчины, очень некрасивого. Тут же залилась краской стыда. Тоже мне придумала любоваться мужчиной фоторастений, животных, их было много, а также описаний. Я с жадностью вчитывалась в строки, узнавая так много о видах оборотней. Магия там была особая, присущая только этому континенту. Тонкий журнал закончился быстро, и я со вздохом разочарования посмотрела на послание путешественника. «Следующее путешествие будет проходить по Дикому Западу, индейским племенам». «Я бы почитала». «Ну, где взять? В библиотеке, в читальном зале такое точно не найти. Можно поискать на самых дальних стеллажах на складе, в архиве. Там хранились списанные книги. Вопрос, когда?» «Завтра опять вечер встреч, в воскресенье чай с тётушками, да и библиотека закрыта. Остаётся только понедельник. Как до него дожить? Любопытство сожжёт меня». Решила переключиться на книгу, взятую из библиотеки. Журнал спрятала в тайник в столе и, усевшись поудобнее, открыла книгу. Теперь осталось пережить завтрашний день, и можно вздохнуть спокойно на целую неделю. Даже воскресное чаепития с тётушками было не таким страшным событием. Их милая болтовня о пустом совсем не отвлекала меня от чтения книг. Читая вполне сносный, как оказалось, детектив, Я дошла до места, где говорилось о тайнике, в кабинете некого графа. Сейчас герой обыскивал его в поисках писем от леди, которая попросила их вернуть. Пришедшая мысль о том, что у отца же могло быть то же тайное место, заставила побледнеть. Дом обыскивали, а кабинет до сих пор под замком. В дверь постучались, и вошла служанка. Она принесла графин чистой воды и вазочку с фруктами. Слуги почему-то жалели меня, относясь по-доброму, несмотря на весь снобизм матери. И я никогда не задавалась вопросом, почему меня не сдали, видимо мои побеги в библиотеку, неприличную одежду. Скажи, пожалуйста, а почему ты не сказала матери о моих выходах в город? Положив закладку, закрыла книгу, укладывая её на стол. А зачем? Вы не такая, как она, да и многие господа. «Мы посовещались и решили, что будем прикрывать вас». Лили пожала плечами. «Ваш отец тоже был особенным, добрым. Ты знаешь, где хранится ключ от кабинета отца? Просить у маман я знаю, бесполезно». «Мне жаль, но он в сейфе». Лили поправила подушки на диванчике и стояла возле меня. «Это точно. Жаль, я могла бы и догадаться». «Вам не стоит ходить в отцовский кабинет. Кто знает, что вы там найдёте. Сломайте себе жизнь». Она посмотрела на меня. «Несмотря ни на что, леди Эвьет любит вас и не представляет жизни без вас». Она вышла, а я задумалась. «Моя жизнь принадлежит мне. Почему я должна жить так, как хочет мать? Ключ от сейфа мать всегда носит с собой, кроме, конечно, вечеров». В микросумочку что-либо, кроме платка и флакончика духов, вряд ли поместится. Я задумалась, как взять ключ, как попасть к ней в спальню. И вообще, что происходит? Откуда столько любопытства? Не виной ли моё совершеннолетие, наступившее несколько месяцев назад? Потянулась за книгой, беря её в руки. Надо отвлечься, слишком много у меня странных мыслей. До ужина я успела освоить половину книги. Она читалась легко, сюжет был незамысловат. Служанка приготовила меня к ужину, но я была задумчива, и на её вопросы о том, что надену, только отмахивалась. «Какая разница, в чём я буду, если мне эта одежда не нравилась?» «На всякий случай напомню. Кабинет вашего отца обыскали, нашли три тайника». Это делали с искорей Его Величества. Они опытны и вряд ли оставили что-то. Вы навлекаете на себя беду. Ты права, сама не знаешь, что происходит. Мне вновь стало стыдно. Меня раскусили, словно ребёнка, собравшегося украсть сладости. Вам просто пора найти себе занятие. У вас слишком много свободного времени. Придумайте себе хобби. Я попробую». Вздохнула. Возможно, она права. Как закончилась учёба, мне совершенно нечем себя занять. Остались спортзал и библиотека. За ужином мать была странно молчалива. Я удивлённо на неё покосилась и, не выдержав, спросила. «Что-то случилось?» «Нет, на душе как-то неспокойно. А ты о чём задумалась?» «Думаю, надо бы мне чем-то заняться. А вот чем? Что я ещё не умею?» «Ты имеешь в виду хобби для леди?» — одобрительно кивнула она. «Давай я выпишу тебе журналы по хобби. Там много курсов, приглашений в кружки, можно прийти на пробный урок». «Спасибо». Внезапно стало не по себе. «Кого я обманываю? Какое хобби?» Вечер закончился, ужин тоже, и я вернулась к себе в комнату. Утром завтрак, время тянулось ужасно. До обеда я решила прогуляться по нашему саду, немного почитала, сходила в бассейн при доме, он был построен ещё моим дедом, пристроен к дому, радовал меня даже зимой. Прохладная вода сделала своё дело, забрала волнение, давая какое-то чувство спокойствия. Здесь и застала меня маман. «Мари, тебя уже ждёт лёгкий перекус, и с минуты на минуту приедут девушки приводить тебя в порядок вплеснула она руками, беря халат Славки и подавая его мне. Иду, с сожалением покинула воду и, надев халат, шлёпки, пошла за маман. Перекусив фруктами, творогом, отдалась в руки массажистки. Она тщательно промяла моё тело и передала меня служанкам, а те после ванны усадили перед зеркалом, и за меня взялась визажистка. Она отбелила лицо, навела румяна, Зрительно увеличила губы. Дальше шли искусственные ресницы, затемнение бровей, контур лица, шеи и груди. Я смотрела на себя в зеркало и не понимала, зачем делать из молодой красивой девушки вот эту бледную с ярко-красными губами, чёрными бровями и опахалами искусственных ресниц куклу. «Да, я считаю себя вполне красивой». Золотистые локоны по поясницу, которые обрамляют узкое лицо. Голубые глаза с пушистыми своими ресницами. Да, они светлые, но достаточно чуть провести по ним тушью, и они прекрасно подчёркивают лицо. Пухлые розовые губы, чуть тронутые блеском. Красиво чётко очерченные скулы, узкий подбородок и прямой нос. Высокая, стройная «Что этим мужчинам надо? Зачем делать из меня куклу?» Шофёр подогнал к крыльцу автомобиль, и я, аккуратно ступая по ступенькам в туфлях на высоченной шпильке, спустилась и села в него. Дорога заняла немного времени, и когда мы подъехали к дому леди Аннет, который уже горел фонарями, я с трудом заставила себя выйти из машины. Ну что же, надо только удачно и незаметно отшить кандидатов. Их вроде всего трое. Вечер пошёл своим чередом. «Позвольте, вы мне на ногу наступили», — возмутился ещё один из предполагаемых женихов. Мы кружили в танце на одном из званных вечеров, куда меня и маман пригласили пообщаться и присмотреть мне мужа. «Ах, простите, я такая неуклюжая!» Похлопала накладными ресницами и наступила ещё раз. «Да, вы неуклюжи!» Едва танец закончился, жених постарался побыстрее скрыться в толпе таких же перестарков, как и он. «Ты опять?» — зашипела на меня маман, дёрнув за локоть. «Нет, что ты, с нетерпением жду новой встречи. Мне так душно, не хватает воздуха». И, вывернувшись из её цепкой хватки, поспешила на свежий воздух. Двери балкона балюстрады были открыты нараспашку. Подходя к дверям, наткнулась взглядом на своё отражение в большом овальном зеркале. «Зачем в танцевальном зале зеркало?» — мелькнула странная мысль. А из него смотрела размалёванная кукла. Эти веяния моды меня только раздражали, а вот маман щепетильно им следовала. Вот и я сейчас видела в отражении не себя. Покрашенные в розовый цвет волосы закручены в тугие локоны. Огромные накладные ресницы на сильно подведённых синих глазах, выбеленное с помощью пудры и кучи косметики лицо без румянца и ярко-розовые губы. Платье было похоже на балетную пачку, грудь поднята и выставлена на показ, запечатанная в купальник, а куча цветных лоскутков не закрывала толком ноги. Миниатюрные ступни в золотистых туфлях на тончайшем каблуке-шпильке, длинные ноги в чулках. С прискорбием отметила, что я уродлива, и вышла на балкон. На меня повеяло свежим цветочным запахом из сада. Стало немного легче. Поднялся небольшой ветерок, добавив прохлады и принеся листья с деревьев, немного лепестков и кусок цветного листка бумаги. Присев, подняла лист, с удивлением рассматривая рекламку. «Надоело сидеть дома?» Скучно жить? А может, у тебя есть магические способности и таланты? Есть? Тогда приходи к нам работать. Мы, молодая команда собирателей редкостей со всего мира, ищем молодого и талантливого администратора музея. Всему научим, жильём обеспечим, выдадим подъемные. Сзади раздались шаги, и я, не дочитав, сунула лист в единственное место, где хоть что-то можно было спрятать — грудь. «Я так жажду пригласить вас на танец!» В декольте уперся носом ещё один кандидат-недросль. Меня едва не перекосило злости, но на страже стояла маман, сверляя меня яростным взглядом. «Буду польщена!» И положила руку на его плечо. «Кажется, мне точно нужна работа!»